Ника. А ничего, ишь прицепились, интересно им. А клала я на эти интересы далеко и много. Нелька-то? Нелька. Значит, она, Гарика, ухайдакала, наркоша долбаная. Откуда знала? Откуда? Оттуда, что она у меня год бабки на дозу клянчила. Нейла скулила, грозилась в суд пойти, с Гариком развести. А потом исчезла. Куда? Я-то решила, что докололась и коньки откинула. А выходит, не откинула. Ну да, Нелька-то крепкой породы, живучая, прям как я. А что, и я живучая. Я вас всех тут ахать заставлю. А то, блин, решили, что Ника алкоголичка. Ну да, ну пью. Ну так для нервов же, чтоб успокоить. Мамка моя, покойница, частенько повторяла, что с такой-то жизнью никаких нервов не хватит. Ох, и права была! И когда меня порола, тоже права была. А то, что спилась и померла, как последняя скотина, так тут не права. Да со мной такого не будет. Лисхин кривится, красуля наша, тонкая душа. Пожила б она в моей шкуре денек, Когда в двухкомнатке семеро человек, А потом еще папуля бабку-маразматичку припер. Кому за ней ходить? Мне. Кому за малыми смотреть? Опять мне. Кому хату драить, Что под грязи его не хоть чуток избавиться? Снова мне. И ничего, драила и жила, И когда шанс выпал, то не упустила, Вцепилась зубками, угрызла свое. А что потом выпустила, так по неопытности. Оно ж сразу показалось, что теперь все разок в жизни передохнуть можно, расслабиться, пожить ради себя. А вышло невезучая я, и не жалеет никто. Вот от того и пью, что не жалеют. Если б хоть один из тех, кто сначала бабки на кабаки и шмотки сыпал, а потом трахал. Проплачено ведь. Значит, можно. Если б кто-то из них хоть раз пожалел по-настоящему, по-человечье, век бы любила. И верную была бы до самого гроба, и пить бы бросила, и деток нарожала б. Не жалеют сволочи. Ну, их всех нафиг. Ничего не скажу.